зубы и рога. В меловой период ситуация изменилась. Появились ветковые, но и в меловой период пассивную защиту никто не отменял. С относительным уменьшением размеров, точнее, с распространением существ не столь гигантских, как зауроподы, эти организмы развивают и новые формы пассивной защиты. Теперь всё чаще это рога, шипы, булавы или венцы вокруг шеи как у цертапсит. И чем прочнее был панцирь у динозавра, тем мощнее должны были быть челюсти для того, чтобы его прокусить. Явление с положительной обратной связью. А чем больше челюсти динохищника, тем меньше была вероятность, что у него появятся клыки или что-то подобное. Казалось бы, наоборот. Мощные панцири легче прокусить мощными клыками. Но у динозавров всё же были изначально лёгкие диапсоидные черепа, Им выгоднее было распределять давление по всей ротовой полости по разным зубам, а не концентрировать его в двух точках. Итак, хищные динозавры так и не создали ничего похожего на сложный арсенал зубов синапсид и их предков. При этом растительноядные динозавры всё-таки обрели что-то подобное. Я имею в виду не только жевательные батареи гадрозавров, гиторадонтозавры точнее гиторадонтозавриды вообще ещё в начале юрского периода обзавелись клыками и довольно сложно дифференцированными зубами. В целом это были не крупные животные, и такая попытка создать на динозавровой основе что-то подобное мелким синопсидам, способное к питанию растительным кормом, как в юрский период, провалилась. Они всё-таки проигрывают более массивным коллегам зауроподам вопроса миеживания незабоченным и рассчитывающим прежде всего на объёмы потребления. Долгое время хищники-динозавры охотились на мелкую добычу, которой было очень много. Потом перепрофилировались в специалистов по добыванию животных очень специфической конструкции. Развивать момальные зубы специально для охоты ни на ту, ни на другую дичь не имело смысла. Да и просто привело бы к утяжелению челюстей. К тому же для охоты на эту крупную добычу подходили совсем другие способы, вроде кровопускания. Кроме того, на отращивание сложных специальных зубов у них просто не было времени. Разумеется, у множества хищных динозавров были самые разные специализации, но в целом имелось два вектора развития. Причина отсутствия у динохищников таких полезных, казалось бы, штуковин, как клыки, состояла от части и в пневматизации скелета, точнее, в высокой пневматизации черепа. Мимоходом я об этом уже упоминал. Основное орудие хищного динозавра челюсти, и чем они больше, тем лучше. При этом ему надо их как-то поддерживать на весу, иначе ему придётся опуститься на четыре конечности и потерять в скорости. Основное преимущество первых динозавров, сделавшее их суперхищниками, Черепа и у прочих динозавров имели полости. У тераподов они напоминали просто каркасы миниатюрных ажурных готических соборов. При этом не только пневмотизация служила для удержания огромного черепа и сохранения равновесия на своих двоих, но и уменьшения конечностей. Уменьшение передних конечностей вело к тому, что ими становилось все сложнее удерживать добычу и производить с ней какие бы то ни было действия выше я уже говорила, что у птиц при превращении передних конечностей в крылья их части заменили клюв и подвижная шея. Что-то подобное произошло и с хищными нептичьими динозаврами. По мере редуцирования конечностей развивался кинетизм черепа. Его кости становились подвижнее, в том числе подвижной становилась и верхняя челюсть, что позволяло, видимо, хоть как-то манипулировать добычей. Кроме того, для лучшего удержания добычи челюсти с уже развитым кинетизмом приходилось делать ещё массивнее. Не единственным, но показательным результатом такого эволюционного движения был тираннозавр с черепом в полметра и хорошо всем известными ножками-крошками от двух пальцах. Об этом уже упоминал. Экскаваторный ковш, который был у тираннозавра вместо пасти, создавал, возможно, давление в разы большее, чем сегодня даёт укус белой акулы. Но у белой акулы в черепе нечему ломаться одних чеши. А у тираннозавра череп состоит из изящных арок, которые к тому же были соединены друг с другом подвижными сочленениями. Представьте, что всё огромное давление челюсти тираннозавра фокусируется на двух точках. Представьте, что всей массой сверху вниз Хищный динозавр обрушивается на добычу, и его удар концентрируется в этих точках. Череп динозавра может просто не выдержать. Избавление же от пневматизации сделает огромный череп слишком массивным, чтобы бегать с ним за добычей. Да и размещение на черепе мощных жевательных мышц также приведёт к его утяжелению. И это надо учесть. Что у того же тираннозавра и так довольно мощный и массивный череп, созданный для того, чтобы выдерживать ударные нагрузки. Несмотря на сильнейший кинетизм костей черепа, ядовитые змеи изобрели не жевание, конечно, но зубы-шприцы. Основная нагрузка при укусе приходилась на два зуба-шприца. Но это именно шприцы, а не сабли. Длинные клыки ядовитых змей используются для введения яда они для разрезания плоти, как клыки у рептилий питающихся. И используются они против современных животных, необременённых разнообразной пассивной защитой, панцирями толстыми щитками, как у нептичьих динозавров. Развитию жевательных способностей мешало главным образом то, что детёныши хищных динозавров рождались крошками и при этом с первых дней были во многом предоставлены сами себе. Если взрослый хищный динозавр оставался грозным врагом, то у его миниатюрного отпрыска велики были шансы самому стать чем-то обедом, да и добыча его была не столь велика. Челюсти Дина-малыша были намного менее мощны, чем у взрослой особи. В случае нападения он рассчитывал скорее на незаметность и скорость, чем на ответную атаку. Раз челюсти его были малы, они оставались и более хрупки, что препятствовало развитию ммамального типа их строения. Трвоядным динозаврам оказалось проще избавиться и от пневматизации черепа, и его кинетизма, что происходит, например, у пситтакозавра, и отрастить ммамальные зубы, потому что огромный и подвижный череп было им не так нужен. Хищный корюшок не убежит, даже если ты плохо его схватишь. И костных пластин у него тоже нет. И от размера челюстей не зависит то, насколько крупную добычу ты сможешь схватить. Лист он и есть лист. Куском его отрывай или полностью проглатывай, неважно. Впрочем, высокая степень пневматизации черепа, видимо, ограничила и приспособление травоядных к пассивной защите. Хотя шипы, рога и гребни в мире динозавров были распространены, рога никогда не отличались таким разнообразием форм и размеров как рога травоядных млекопитающих. Многообразие рогов плацентарных потрясает. Ветвистые рога оленей, закрученные рога горных баранов это сейчас. Среди вымерших млекопитающих были обладатели рогов ещё более причудливой конструкции. И это не было приоритетным полем лишь для экспериментов копытных. Одним из причудливейших рогов обладал вымерший родич слона Арсенатерий. Были рогатые броненоссы, птельтифилы и рогатые грызуны, царатагавлусы. Завры, видимо, могут использовать рога как эффективное орудие защиты, только добившись снижения кинетизма черепа и по возможности уменьшив его пневматизацию. В общем, сделав череп достаточно мощным, чтобы он выдерживал удары судьбы. Такой путь для них не закрыт вовсе. Но оказался осложнён необходимостью охлаждать горячие головы их огромных и сухокожих организмов. Диопсидный череп, видимо, снижает разнообразие костных выростов и на головах современных лепидозавров и архозавров. Одним из способов здесь может быть, видимо, отращивание костистого воротника, как это делали царатопсиды и сегодня делают хамелеоны. Возможно, царатапсом этот же воротник служил для охлаждения. Завры испытывали сложности с наращиванием всяческих костяных украшений. Однако и не все млекопитающие так легко справляются с образованием рогов. У сумчатых, по крайней мере, насколько мне это известно, мы не наблюдаем ни только близкого к плацентарным разнообразия рогов, но и вообще ничего не наблюдаем. Почему? Во-первых, потому что незачем. У плацентарных, у тех же копытных, конечности преобразованы для того, чтобы лучше бегать. Когти превратились в копыта. Ими, конечно, можно наносить удары и весьма разрушительные, но все же эффект будет не тот, что от мощных когтей. Клыки травоядным тоже отрастить сложно. Тем плацентарным, которые рассчитывают не на бегство, а на спасение под землей, рога скорее помешают перемещаться в узких тоннелях хотя и норные рогатые животные среди плацентарных встречались. В общем, есть нужда в рогах. Большинство сумчатых не рассчитывает, спасаясь от хищника на скорость. И даже у скоростных сумчатых, повторю, при образовании передних конечностей и в пальцах ходящих или в копыта осложнено, поэтому остаются когти. И их можно использовать как оружие. Следовательно, рога не нужны. Во-вторых, скажем, макроподы и не смогли бы использовать голову как ударное оружие, стоя на двух конечностях. Рога хорошо использовать против того, кто пытается нанести удар сверху. Как минимум для успешного использования рогов голову надо опустить к земле, а кенгуру с их бипедализмом привыкли держать голову высоко поднятой. В общем, рога не их вариант. У сумчатых повторю, Крайне рано развивается мускулатура, позволяющая сосать молоко и удерживаться на сосках матери. Это также может препятствовать дальнейшей трансформации черепа и образованию костистых отростков. Однако и эта причина явно второстепенная. У плацентарных рога могут образовываться не только из выростов черепа, но и из ороговевших волос, как у носорогов. Сумчатые могли бы обзавестись рогами, если бы их эволюция дала для этого какие-то предпосылки. Показательно, что и среди мезозойских млекопитающих, и палеозойских синапсид, по крайней мере, насколько мне это известно, не было роганоссов. Они тоже рассчитывали скорее на когти и на спасение в убежище. И полагаю, во многом по тем же причинам, что и сумчатые. По крайней мере, для млекомефор Это предположение кажется вполне правдоподобным. Думаю, растущие у детёныша рога могли бы помешать ему помещаться в сумке или крепиться на теле матери. Он даже мог нанести матери увечья. Для детёныша же было жизненно необходимо и поместиться в сумку, и сохранить здоровье матери. Но вернёмся к хищным динозаврам. Отсутствие ммамальных зубов у хищников Несмотря на все ранее перечисленные способы и приспособления для охоты и отсутствие навыка переработки пищи во рту, возможно, долгое время не давало архозавровым предкам динозавров, а возможно и первым хищным динозаврам окончательно избавиться от мезотермности и перейти к полноценной теплокровности. Глотать добычу приходилось с крупными кусками без разжёвывания, а значит, они нуждались в кислоте то есть снабжающей желудок венозной и богатой углекислотой крови. Впрочем, рано или поздно альтернативные способы повышения кислотности в желудке были видимо найдены. Однако даже если с пищеварением всё хорошо, для разделки крупных туш была полезна дружская помощь. Кроме того, грех не воспользоваться уже имеющейся тушей какого-нибудь диногиганта. Гипотеза о стайной охоте тираннозавров а вызывает у меня сомнения. Совместные же трапезы, они всё-таки могли вести, как и прочие крупные хищники мезозоя, при удобных случаях и скоплениях корма. Например, в случае крупной миграции динозавров. Собственно, то, что периодически обнаруживаются коллективные захоронения тираннозаврит, говорит, как мне кажется, в первую очередь в пользу совместной разделки добычи, а не совместной охоты. Повторяю, постоянно существующим стаям крупных тираннозаврит было бы слишком сложно прокормиться на ограниченной территории.